«Насчет равных прав – это все к мужу, настоящему или будущему. Среди моих учеников женщин не может быть в принципе, так как лично я не вижу ни одного объективного основания для занятий дамы такой грязью. У нас была девушка, которая за полгода настырного хождения убедила меня, что должна ходить на тренировки. Она занималась, неплохо освоила технику, но кидать ее в драку я, как человек психически нормальный, не стал. Следовательно, она не занималась коей, но таки на рю, а всего лишь была рядом. Не думаю, что хоть одна женщина еще раз Убедит меня принять ее в профессиональную группу. Возможно, это мужской шовинизм. Какое милое определение. Но мне неприятно зашивать милое женское лицо, лопнувшее от удара головой. Хотя у нас есть программа Стрит-файтинга и ножа для дам. Но нет полуконтакта, масок и перчаток. Вы только представьте себе, голубушка, как бы я смог работать с вами, скажем, локтями. А уж о зубах и подумать страшно. Наверное, я слишком категоричен в отношении женщин и нашей грязи. Но играючи, в тренировочном процессе, расколоть даме голову... Нет уж, увольте. У меня ведь мать есть. Для женщин абсолютно необходимы разумные ограничения в спортивном поединке. Специальная физическая подготовка, прикладная борьба... прикладная ударная техника, защита, психотактическая подготовка – вот основные дисциплины, преподаваемые на наших занятиях, перечисленные по порядку. Я поясню, почему преподаются именно эти предметы именно в такой последовательности. Общая и специальная физическая подготовка Это базовые звенья обучения во всей специальной подготовке. Практически в любой системе. Без них ни о какой борьбе и речи быть не может. Поэтому она и поставлена следующим номером нашей программы. Что такое борьба? Это... Тактика технический арсенал действий, призванный управлять балансом противника и вязать его агрессивные проявления. Для борьбы характерны длительные по времени напряжения, инь-энергетика, характерные для защитных действий. То есть борьба по сути своей это Очень активная защита. Более того, благодаря своей энергозатратности, достаточно равномерной и длительной, она значительно поднимает физическую выносливость и психическую устойчивость. Ударная техника формируется из надежных, простых по исполнению ударов. обладающих единственным общим свойством – внезапностью, достигаемой за счет скорости или техники выполнения. Люди падают не от самых сильных ударов, а от тех, которые они не заметили.